Каждому нужен друг. 1499 год нашей эпохи. Паргарон, дворец Корграхадраэда. На гигантском каменном троне восседал сам Корграхадраэд, тёмный господин Паргарона, огромен и зловещ, величественен и могущественен. Он переводил взгляд с Гаштардарона на Таштарагиса. И остальные демолорды тоже сердито на них таращились. Рыцарь Поргарона и бычеголовый никогда не ладили. Редкое собрание проходило без их пикировок и склок. Но сегодня дело дошло до откровенной свары, и всех это раздражало, и это при том, что собрание было важное, присутствовал не полный набор мажоритарных акционеров. Но полный набор не собирается почти никогда. Большую часть вопросов демолорды прекрасно решают и минимальным кворумом в пятером, в шестером. А сегодня их явилось аж 22. Отсутствовал БГО. Но БГО отсутствует всегда. Отсутствовал Хатаркадан, но он сгинул ещё несколько веков назад. Не было также Мистлета, Халтрикорока и Дорче Лаяр, а все остальные присутствовали. Музикрес и Кошлянахтом, понятно дело, удалённы. Вернёмся к вопросу о нищих, сказал Корграхадрет. Те дималорды, что сидели в креслах, заёрзали, те, что парили в воздухе, испустили волны гнева. Этот диспут о нищих Давно сидел у всех в печёнках. Когда-то Штарагис явился в Паргарон с несметной кубышкой душ. Он явился в одиночестве. Даже самые верные его приспешники либо остались на расправу эльфам и титанам, либо стали частью счёта нового демолорда. Великий предатель никого не пощадил. Но спустя время он понял, что быть совершенно одному Как-то неуютно, не грустно, не одиноко, а живший скелет древнего великана не знал таких нелепых чувств. Просто неуютно. Таштарагис сотворил себе замок где-то в ледовом поясе, отрезал себе внушительный кусок земли, чем были недовольны тамошние Кхьедшидарии, и лет триста просидел в гордом одиночестве. Но потом оказалось, что и тут он делает то же самое, что делал везде, окопавается, наращивает военную мощь. И в конце концов, таштарагис притащил сжитницы, остатки уцелевших низших в поргоронию, они постепенно переродились в демонов, но почти от этого не изменились, ни внешне, ни внутренне. Эти тупые твари в каком-то смысле были предшественниками великанов. В незапамятные времена Малегнитатис и другие первозданные сотворили их для чёрного труда. Ростом чуть выше гахиримов, буракожие, приземистые, с едва поднимающимися над плечами головами, они умели только выполнять простые команды, драться и плодиться. причём плодились с ужасающей скоростью, лишённые пола ниши просто жрали всё подряд, а потом изрыгали комки плоти, которые быстро вырастали в новых нишах. В конце концов, сами же первозданные их и уничтожили. Ниши были слишком уж тупыми и слишком уж агрессивными, Когда они заполонили весь мир, то начали нападать на своих же хозяев и их отправили обратно в хаос, а взамен создали великанов, которые плодились не так быстро, но во всех остальных отношениях были превосходнее. А потом Таштарагис вернул нежих к жизни, начав покорять житницу, он каким-то образом воссоздал Этих примитивных хтоников, и они снова заполонили весь мир, даже по окончании Тысячелетия Мрака, их выпалывали еще очень долго, и теперь они пытаются точно так же заполонить Паргарон. Из них состоит костяк личного войска Таштарагиса, что-то вроде 26-го легиона, без Гахеримов и Векселария. в основном ниши и некоторое количество вспомогательных войск, злобоглазов, аргеров, жертвенных. Это никому не нравилось. Нет, против самой армии никто не возражал. Несколько раз она очень даже пригождалась. Гораздо сильнее всех беспокоило то, с какой скоростью ниши распространяются. Их периодически Приходится прореживать агахиримы вообще, а хочется на них, как на дичь. Выкашивают тысячами, удобряют трупами поля, скармливают своим коням, пополняют личные счета в банке душ. Да штарагиса, это дико злит. Втайне он лелеет мечту расплодить низших до таких количеств, чтобы задавить остальных демонов массой Это он сам тебе признавался, или ты просто приписываешь ему свои мысли?" осведомился Бельзидор. "Все понимают, о чём думает Таштарагис", отмахнулся Ян ван Хоффин. "Он не слишком сложная личность. Не нужно быть сатириром, чтобы просчитать его двухходовые схемы". И сегодня Коргра ходрает, поставил вопрос ребром. "Выдвинул на голосование Предложение уничтожить низших или хотя бы ограничить скорость их воспроизводства, они не бессмертные, как все мы, сказал тёмный господин. Но в отличие от нормальных демонов, они размножаются со скоростью смертных. При этом они практически бесполезны и занимают слишком много места. Они ведут образ жизни животных, но у них нет естественных врагов. Они не регулируют себя сами. Дальше так продолжаться не может. Я заявила протест ещё тогда, когда они здесь появились, сказала Мазакрес, присутствующая в виде ярлыка. Но никто из вас меня не послушал, польстившись на подачки таштарагиса. Да уж, вам стоило послушать своё сердце, фыркнул Клузерштадин. Вы опять под меня подкапываете, рявкнул Таштарагис. Всё потому, что я единственный здесь не был куском того древнего трупа. Да? Неединственный, прогудел своим множащимся голосом Сура Тарамарадар. Другие демолорды посмотрели на него одобрительно. В отличие от Таштарагиса, под Сура Тарамарадара никто не копал. Он не лез во внутренние дрязьги, ни с кем не враждовал, не страдал разбухшими амбициями. Он просто появился однажды в Поргороне, с узельком за плечами, сделал значительный вклад в банк Душ, и с тех пор спокойно жил и работал. И польза от него немалая. В отличие опять же от Таштарагиса. Таштарагис, дело не в том, что ты эмигрант, Сказал Гаштор Дарон, обманчиво спокойным голосом. «Да, дело в том, что ты душный и никому не нравишься», подакнул Клюзерштатин. «Нет, и не в этом», – чуть нахмурился Гаштор Дарон. «Кстати, кому-кому, а уж не тебе, такое говорить. То, что это сказал именно я – часть шутки», – оскладился Клюзерштатин. «Разжевываю специально для тебя, рыцарь». Саур издал ракочащее мурчание. Савита тоже широко улыбнулась. "Какие мы тут все сегодня прямые", пробасил Фурундарок. "А мы точно сейчас занимаемся большой политикой. Давайте уж просто друг друга вонючками называть". "Не уходите от темы", возвысился над всеми Таштарагис. "Что ты хотел мне сказать, Гаштардарон?" "Да то же, что и всегда". Остался спокойно сидеть тот, что в тебе нет чести, нет достоинства и нет преданности по Рогорону. Нет преданности? Да я воевал за вас тысячу раз. Только вынужденна. Ты здесь только потому, что тебе больше некуда идти. Сначала ты предал Малегнитатиса и все разрушителей, потом помог богам их свергнуть, потом ты предал богов и разделил с нами по рефат. А потом предал ещё и своих же собственных собратьев великанов, отдав нам их души. И ты не предаёшь и нас, только потому, что больше никто тебя не примет. Не осталось тех, кто тебе поверит. А в одиночку ты не выживешь. Ох, скажи что-нибудь новое, закатил глаза Агарядол. И от кого же я слышу такие суждения? Навис над Гаштардароном Таштарагис. Ты слишком носишься со своим кодексом Гахирима, рыцарь. Открой глаза. Ты демон. Т тобой видят не честь, благородство и какими ещё словами ты там пытаешься прикрываться. Ты просто боишься позора. Боишься, что если покажешь своё истинное лицо, то все расхохочутся. Прячась под маской гордыни, ты корчишь себя ни ве что. хотя он на самом деле ничего собой и не представляешь зато ты как все успели убедиться позора не боялся никогда начал гневаться гаштардарон окунался в него снова и снова всё глубже и глубже а потом заявился в паргарон и заморал ещё и нас своим позором я никогда не строил из себя того чем не являюсь Аж запылал Таштарагис. Я никогда не подводил базы под своё желание побеждать любой ценой и удерживать потом власть. Этот твой кодекс чести придуман исключительно для того же самого. Не существует чести, о которой ты говоришь. Ты, раскатался гоштардарон, не строил из себя того, кем не являешься. Вы его слышите? «Да еще и Кодекс наш оскорбляет!» — ударил опол шестом Джул Добидан. «Да, наш Кодекс!» — часто закивал Клюзерштатин. «Никто не смеет оскорблять наш Кодекс! Особенно передо мной!» Впервые за много лет Гориадол издал слабый смешок, а Джул Добидан так опешил, что стал беззвучно хватать воздух. «Я вообще не понимаю!» Зачем нам эти чужаки? повысил голос Гаштардарон, переводя гневный взгляд с Клюдерштатина на Таштарагиса. Мы все здесь как одна семья. Одни из нас вышли из тела древнейшего, другие потомки тех, кто из него вышел. Одна плоть, одна кровь. Мы можем ссориться, мы можем не любить друг друга, но мы едины. А вот что делают здесь такие как Таштарагис? И невесть, от кого рождённые ублюдки, я не понимаю. «Да то же самое, что и ты», — указал на него пальцем бычий головой. «Бряцаю оружием, проливаю кровь ради вас, неблагодарных. Сражаюсь ради общего блага, чтобы оно отразилось в том числе и на мне. Не моя вина в том...» что поргарон перестал воевать. Если ты считаешь, что поргарон больше не нуждается во мне, так он и в тебе больше не нуждается в любом из нас двоих. Под конец Таштарагис понизил голос, злорадно глядя на Гаштардарона, которому впервые не нашлось, что ответить. Челюсти Гахирима плотно стиснулись, а взгляд стал ужасно злым. «Довольно», — сказал Коргра Хадраэт. Он широко ухмылялся. «Перенесите свои ссоры куда-нибудь в другое место, а мы собрались здесь для голосования. Прошу всех выбрать один из трех вариантов. Первый — уничтожить низших полностью. Второй — ограничить численность низших одним легионом». и запретить им распространяться за территорию Таштарагиса. «Это неслыханно», – возмутился Таштарагис. «Чем я их буду кормить?» «Пусть жрут друг друга», – посоветовал Фрундорог. «Это всегда решает проблему». «Третий», – возвысил голос Коргра-Хадреет. «Оставить всё как есть. Голосуем». «Конечно...» Таштарагис выбрал оставить все как есть. Но так выбрал только он. И неожиданно Клюзерштатен. Остальные разделились между двумя первыми вариантами. 20,99% за полное уничтожение, подсчитал Бекуян. 21,49% за полное уничтожение. За ограничение численности 2, 72% за третий вариант. 5,8% отсутствуют и в голосовании не участвуют. Прости, Таштарагис. Я помогал как мог. С явной издёвкой сказал Клюзерштатин. Весь мир против нас, дружище. Иди на хер. Скрипнул зубами Таштарагис. Ну вот, вздохнул Хромец с напускной печалью. Я ему помогал изо всех сил, стоял за него до последнего, а он меня нахер посылает. Прав ты был, Гаштардарон. Таштарагис этому миру не нужен. Таштарагис не слушал его насмешек. Остальные демолорды стали уже исчезать. А он стоял посреди пустеющей залы и мрачно думал, что сегодня от него отрезали ещё кусок. Нищих ограничат в численности, запретят покидать его бесплодные владения. Оно не такое уж и большое, и им не хватило всего полпроцента, чтобы уничтожить их полностью. Если завтра кто-нибудь сменит позицию, Ему окончательно вырвут клыки. Они не имеют права лишать его звания Дима-лорда, не могут лишить счёта в банке душ, но он не может один противостоять всем. Во всём этом проклятом мире у него нет ни единого союзника. Была ошибкой вообще связываться с Паргароном. Связываться с Паргароном всегда ошибка, сказал Дигати. К счастью, На собрании отсутствовал Хатаркадан. Остальным не явившимся, да Таштарагиса, дела нет. Но вот Хатаркадан, его недолюбливают, затаил злобу ещё с тех пор, как схлопотал по миллиардам своих морд от кошачьей богини. Казалось бы, где связь? Это же не Таштарагис виноват, что боги Сальвана влезли не в своё дело. Но к Хатаркадан сам по себе странный И мыслит иногда не так, как все нормальные существа. К счастью, он отсутствует уже больше четырёх веков. Угодил где-то в ловушку и сидит в заточении. Таштарагису от этого только лучше. Вот бы и с Гаштардароном что-нибудь этакое случилось. А хотя, почему бы и нет? Сколько ещё Таштарагис? должен сносить его оскорбления сколько ещё он должен бессильно следить за тем как тает счёт слушать лживые речи мараула своего бухгалтера таштарагис уже несколько раз порывался его прикончить но смерть очередного бухгалтера ничего не решит этот таштарагис понял давно ему просто назначат нового А вот смерть или исчезновение Гаштардарона это открыло бы некоторые перспективы. Но в одиночку с этим гахиримом не совладать. А найти в Поргороне союзника не выйдет. Значит, нужно поискать его вне Поргорона. Это была душно-тёмная берлога. Повсюду строились лозы с гигантскими шипами. На некоторых росли цветы, огромные, яркие цветы. Они были единственным источником света и украшением этого мерзкого жилища. Из стеснных туннелей слышались крики, стоны. Лозы пульсировали, мелко дрожали, словно гигантская паутина, они простирались в бесконечность, сами прокладывали новые ходы сквозь жирную землю. Земля, впрочем, была не землёй, скорее многократно переработанные останки, оставшиеся перегноем живая плоть. Десятки тысяч лет здесь копились страдания тел и душ, десятки тысяч лет пещера напивалась энергией боли. Даштарагис стоял в самом её центре, единственном относительно безопасном месте. и с относительно высоким потолком даже скелет первородного хремтурса мог стоять тут во весь рост кроме туннелей тут были двери проёмы в пространстве образованные всё теми же лозами через них хозяин этого места охотился таскал в берлогу новую добычу и здесь тысячелетиями сосал из неё соки Привет, повелитель терний, окликнул Таштарагис. Ветме что-то заворочилось, словно огромный медведь. Таштарагис почувствовал на себе чей-то взгляд. А потом между шипов высунулась скользкая розовая голова. Бычьеголовый раздался обманчиво мягкий голос: "Зачем пришёл?" Таштарагис помалкивал. Ждал, пока в хозяине берлоги пробудится любопытство, пока он вылезет на свет целиком. И он не ошибся в ожиданиях. Вслед за головой показались толстые ручищи, а потом появился и их обладатель, Демолорд. Такой же Демолорд, как и Таштарагис, только одиночка. Боги и владыки демонов обычно объединяются в пантеоны, Так выгоднее, так безопаснее. Эта вселенная негостеприимное место. В ней трудно без друзей или хотя бы союзников. Но встречаются и те, кому милее независимость. И один из них Соракопут. У него есть что-то вроде собственного банка душ. Он в сотню раз меньше Поргаронского, и его хватает. на одного единственного демолорда. Зато Сорокопут ни с кем не делится. Его пещера это анклав крошечный мирок. Когда-то он был частью тёмного мира, но сейчас тьмы в нём нет. В нём есть только Сорокопут. Конечно, это не его подлинное имя. Как его зовут по-настоящему, никто не помнит. Он вот уже много тысячелетий. Он известен только под прозвищем, и поэтому ни один призыватель не может получить над ним власть. Он не распрямился до конца. Сорокапут выглядел человеком, но вдвое выше, и разбухшим во все стороны, кожа цвета несвежего мяса, гладкая и скользкая, ни единой волосинки. Бугристая голова с тонкой прорезью рта и совсем без носа, в крохотных глазках едва виднелись булавочные зрачки, а радужка была белёсая, почти сливающаяся с белками. И когда эти жуткие глаза вперились в Таштарагиса, даже ему стало чуточку неуютно. «У меня так давно не было гостей!» Негромко сказал Сорокопут: Совсем забыл про манеры. Из пола проросли шипы. С тихим всплеском они рассыпались в брызги, оставив стол и два стула, побольше и поменьше. Мне неудобно сидеть на стульях, сказал Таштарагис. Мне тоже, кивнул Сорокопут. Но главное, что мы соблюли этикет. Он хлопнул в ладоши, и мебель втекла обратно в землю. Как дела в Поргоронии? бесстрастно спросил повелитель терний. Как там моя старая родня? Вспоминают обо мне? Не очень часто. И в основном не лицеприятно. Сорокопут широко улыбнулся, обнажив игольчатые зубы. Да, когда-то он тоже был поргоронцем. Причём одним из самых древних входил в число первородных сурдитов мыщц древнейшего большую их часть истребили вместе с нактархимами и мегандорами но некоторые уцелели одни бежали во тьму вместе с ла цеоние другие разбрелись по иным мирам Сорокапутж был самым из них хитрым и могущественным он сумел заслужить доверие остальных, долгое время состоял в Поргаронском пантеоне, а потом тоже сбежал, но не голым и босым. Он сбежал вместе с хорошим куском банка душ. Отделил целый кусочек Поргарона, создал собственный анклав и зажил в нём абсолютным господином. Первое время его пытались достать. Выковырять эту паскуду из берлоги, вернуть украденное. Но Сорокапут слишком надёжно окопался. Он долго готовился к своему исходу, выбрал самый удачный момент и сумел урвать самый крупный куш. И этим невольно подпортил жизнь Таштарагису, потому что после того случая бушуки модифицировали банк душ, позаботились чтобы никто больше не сумел провернуть подобное. Таштарагис, тысячелетиями искал возможность, но они, кажется, заткнули все лазейки. Итак, вежливо протянулся ракопут. К чему же обязан визиту? Ты пришёл сюда, бычьеголовый, а значит, у тебя какая-то беда. Я ведь как раз и славен тем, что помогает страждущим. Таштарагис это прекрасно знал. Сорокопут известен во множестве миров, причём известен в том числе своей непредсказуемостью. Иногда он помогает абсолютно за даром, иногда заламывает несусветную цену, а иногда просто молча убивает тех, кто его о чём-то просит. Это часть его политики. Разумеется, он не собирается помогать всем и каждому, но то, что такая возможность есть, делает его желанным. Каждый надеется, что именно ему выпадет удача. В то же время все знают, что он может просто молча убить. И если он этого не делает, клиент испытывает облегчение и соглашается на любую цену. Кстати, в основном убийства ему и поручают. На самом деле, Соракапут обладает широким спектром способностей. Но эти ограниченные смертные совершенно не ценят что-либо, кроме моих деструктивных навыков, с сожалением произнёс Соракапут. А я ведь творец, художник, таштарагис, ничего не ответил, только окутал разум дополнительным слоем защиты. В этой пещере он, как на ладони, сорокопут, здесь почти всемогущ и слышит каждую его мысль. "А ты, ты что, Радис?" спросил он, косолапый по грязи. "Ты здесь из любви к искусству или за тем же, что и все остальные? Я чувствую, у тебя есть враг. Кого ты хочешь отдать?" Моим тернием. Таштарагис решил ему подыграть. «Я хочу отдать тебе нечто прекрасное», — сказал он. «Если, конечно, сумеешь это забрать». «О-о-о! Могут быть сомнения, что я сумею? Хотя, конечно, ты демалорд, враги у тебя соответствующие. Но знаешь...» Вопрос даже не в этом, вопрос в том, совпадают ли наши представления о прекрасном. Достойный муж из народа Гахиримов, избранник одного из первородных, тот, кто победил бога войны, краса и гордость Паргарона, Гаштардарон, растянул улыбку на всё лицо саракапуд. эстатичный, внутренний и внешний, почти совершенный. Он будет хорошо смотреться на моих шипах. Тернии раздвинулись. Сама земля раздвинулась, обнажая другую пещеру, одну из множества пещер этого кошмарного лабиринта. Там среди месистых цветов и удушливой пыльцы корчились на шипах смертные десятки смертных, а ещё бессмертных. Таштарагис заметил там эльфов, и не этих нынешних эльфов, которые живут жалкие 2-3 тысячелетия, а старых, ещё не утративших бессмертное начало. А ещё демонов. Там были другие демоны, не поргоронские, какие-то незнакомые, а ещё небожителей, по крайней мере, А гимн там был точно источающая сам свет фигура, вокруг неё цветы особенно сильно набухали, наливались сладким ароматом, и всё это было собрано в своего рода коллаж, некую картину со множеством деталей. Жертвы были прикреплены в определённых позах и казались настенной росписью с внутренним сюжетом. Хотя суть этого сюжета Тараги с ходу понять не смог. Вероятно, тут следует рассматривать подолгу или спросить о замысле самого создателя. Я тоже любил раньше живые статуи, оценил он, хотя мне нравится делать их движущимися танцы марионеток. С удовольствием бы ознакомился. Вежливо сказал Соракапут. Но вернёмся к тому, ради чего ты здесь? Ты хочешь смерти Гаштардарона, верно? Не смерти, помотал черепом Таштарагис. Смерть это слишком быстро. Я не люблю убивать своих врагов. Гораздо приятнее, когда они живы, но страдают, долго страдают. Викаме, тысячелетиями ты сам должен это знать. Ты неверно понимаешь мою мотивацию, но ты в этом не одинок. К сожалению, Сорокопут отвернулся к своему полотну и несколько секунд придирчиво его рассматривал. Чего-то не достаёт. Всегда чего-то не достаёт. Я с удовольствием Присовокуплю Гаштардарона к моему шедевру. Снова размкнул уста, сурдит. Вопрос лишь в том, сколько ты за это заплатишь? Сколько я заплачу? Усмехнулся Гаштардарон. Ты тоже неверно меня понял, повелитель Терний. Я ничего тебе не заплачу. Это ты заплатишь мне за то, что я помогу тебе. поймать гаштордарона. Сорокопут и Тештарагис с четверть минуты смотрели друг на друга. Крошечные бесцветные глазки соревновались с пылающими синим глазницами в бычьем черепе. И в конце концов Сорокопут довольно улыбнулся. Мы оба выиграем от этой сделки, признал он. Я даже больше, чем ты. В общем-то, ты получишь только моральное удовлетворение, но это ты пришёл ко мне, а не я к тебе. Поэтому я предлагаю сойтись на ничьей. Поможем друг другу и расстанемся друзьями. Каждому в этом мире нужен друг. Согласился Тестарагис. У меня их в последнее время маловато. С дня того собрания демолордов минуло полгода. Гаштардарон давно забыл о мимолётной ссоре с Таштарагисом. В ней не было ничего нового, они ссорились почти при каждой встрече. На самом деле, Гаштардарон не придавал значения перебранкам с Таштарагисом. Он относился к нему как к злобной старухе, которая всё время кричит тебе что-то вслед, но навредить ничем не может. Или как к брехливому соседскому псу, который щерит зубы через щель в заборе. И уж, конечно, Гаштардарон не думал о Таштарагисе сегодня, летя среди висячих скал. Необычный мир, лишенный крупной тверди, состоящий из крохотных островков жизни. Одни размером с целую страну, Едва ли уместят пару ступней. Зато уж простираются они во всех трёх измерениях, меж бесчисленных порящих скал текут настоящие реки. А воздух влажный и полный причудливой живности: полуптицы, полурыбы, от стай крохотных искрящихся существ до гигантских левиафанов, способных проглотить кульмината Большая часть этого мира тонет в полумраке, но повсюду кишит светящийся планктон, а растения переливаются разными цветами, даже в видимом спектре зрелище красочное, а уж если смотреть глазами Гахирима, настоящий восторг. И вот Ян Кванхофин в очередной раз, не взначай вернул Что Гахиримо во всём превосходит смертных, заметил Бельзидор. Да и остальных демонов тоже, поддакнул Дигати. Гаштардарон любил иногда, а хочется в одиночку. Бывало, что звал старых друзей, вспоминал с ними былое сражения, но чаще предпочитал оставаться наедине с собой. В такие часы он даже не искал особо добычи, просто шагал, И летал где-нибудь, созерцал виды и отдавался размышлениям. Особенно ему нравилось делать это на широком просторе, в степи или пустыне, посреди безбрежного океана, в открытом космосе или как сейчас, в бездонной воздушной толще. Гаштардарон думал о вечности. о ней исчислимой множественностью миров и о том, насколько громаден каждый из них, о том, насколько крошечна, микроскопична рядом с этим фигура даже демо-лорда, превосходящей смертных как букашек, а не сами букашки в сравнении со вселенной, с любой из мириад вселенных. Мы все думаем, что влияем на течение жизни, задумчиво произнёс Гаштордарон. Он смотрел на поток из множества капель и густого тумана, словно дождь, решивший повести себя как река. Он начинался на одной испаряющих скал, уходил к другой, а заканчивался где-то очень-очень далеко в радужных зарницах. В этом потоке Блескалась мелкая живность. Птицы-рыбёшки погружались в него и хватали ещё более мелких существ, каких-то летучих рачков, охотящихся на совсем уж крошечный планктон. Сами же они в свою очередь становились пищей более крупных хищников, а те иногда попадали на зуб воздушных левиафанов. Гштёрдарон потянул из ножен меч, взмахнул егонько. Полюбовался волной горячего воздуха и убрал обратно. Но всё наше влияние просто круги на воде, закончил он мысль. Ещё Гаштардарон думал о смысле жизни и о том, как его определяет кодекс Гахирима. Прочие демоны его не имеют и потеряны в поисках истины, хотя даже у смертных Обычно есть некие своды правил, ориентиры, на которые те опираются. Они нужны мыслящему существу, как земная твердь нужна имеющему ноги. Всякий, кто способен думать, находиться в поиске универсальной истины, но ее невозможно постичь, отбросив все рамки, невозможно догнать и ухватить за хвост. Невозможно прозреть в темноте окружающего бытия. Лишь ее отблеск можно увидеть в границах, которыми ты себя окружил. В данном случае это кодекс. «Янг ван Хофен, ты сам-то сегодня сколько уже рюмока прокинул?» Восхитился Бельзидор. «Эка тебя проперла на гахеримскую мудрость!» В отличие от религиозных и философских концепций смертных, кодекс не даёт какого-то утешения, надежды на посмертие или некую вселенскую справедливость. Он не объясняет природу страданий, потому что её не надо объяснять. Страдание просто есть, как есть огонь или гравитация. Но кодекс и не является всего лишь воинским уставом. сводом сухих правил цель кодекса оздоровить духовную жизнь демонам в некотором смысле даже тяжелее, чем смертным. Их души прокляты, и у них нет надежды на другую, лучшую жизнь. Поэтому главное для демона не дать окружающей тьме поглотить твою душу, лишить тебя ясного рассудка и здравых суждений. позволяя ей проникать слишком глубоко, ты становишься сильнее, но одновременно растрачиваешь духовный ресурс. А это – дорога в один конец. Расплата за это – потеря интереса к жизни и разрушение личности. Утрата возможности испытывать приятные чувства здоровым образом. Кодекс – это лодка. которая дает возможность пересечь океан тьмы в духовном поиске. Клюзерштатин тонет, почти не сопротивляется. Он жадно хлебает соленую воду, грезя опресной. Гориадол практически утонул. К Хьетшидарии изначально отказались от лодок и пересекают этот океан вплавь. А вот Джул Добидан, даже старше Гориадола, Но по сей день не утратил интереса к жизни. У него есть кодекс, у него есть цель. Он сам сколотил себе корабль, выстроил целый флот всему своему роду. Он ворчлив и брезглив, особенно в последние века. Это правда. Но его внутренний огонь силён, как и прежде. Глядя на учителя Гахиримов, Гаштардарон воочи убеждался в истинности их стезии или как минимум в том, что это лучше из того, что есть в Паргароне, но один из кораблей Джоддабидана плывёт, и он сам, можно сказать, что он идёт на флагмане, возглавляет остальных, служит им примером, как и Джоддабидан указывает путь. Только вот Паргарон Уже три тысячи лет не вел больших войн, Гаштардарону некуда указывать. Отдельные набеги, маневры, военные игры, турниры – это все слишком мелко, этого недостаточно, чтобы насытить дух Гахерима. Они перестали чувствовать себя нужными. Жизнь Гахерима – вечная борьба, война с мирозданием, сражаясь. Они чувствуют себя живыми, побеждая, ликуют и даже проигрывая, радуются достойному противнику. Многие заключают контракты, как бушуки, становятся наёмниками, воюют по чужой указке, служат смертным, продают клинки и намирным демонам, иногда даже работают на богов. Гаштардарон и сам так делал, но это не удовлетворяло. не шло от души лучше, чем ничего, но не то, совсем не то, где великая цель для его меча. Мимо пронеслась очередная парящая скала, размером едва с две кульмины, но усыпанная яблонями с домом, жукоровами и даже заржавленным агроботом. Рядом стоял старик с тяпкой, При виде Гаштардарона он отшатнулся, едва не упал. Этот мир плохо подходит для людей. Но люди всё равно тут живут. Упорные существа приспосабливаются к чему угодно. Жизнь вообще упрямая штука. Где моноли об этом не знать? Этого одинокого хуторянина, Гаштардарона, трогать не стал. В убийстве насекомых нет чести. Зато следующая скала, раз этак в 10 больше, привлекла его внимание. Там заканчивалось одна из бесчисленных воздушных речек, и в большой котловине образовалось озеро с чистейшей водой, окружённое буйной растительностью, и оттуда доносился девичий смех. Гаштардарон услышал его издали, заинтригованный Он подлетел поближе и узрел дюжину очаровательных созданий. Полуобнажённые, они плескались в воде, играли в мяч, распевали напитки. Совершенно случайно оазис с прекрасными девами, задумчиво произнёс Гаштардарон. Возможно, это ловушка. Возможно, меня хотят убить. Возможно, надо проверить. На самом деле Тут было два варианта: либо он наткнулся на некий след легкомысленных туристок, и тогда ему повезло, либо это чья-то заподня, и тогда ему тоже повезло. Ведь в любом случае это развлечение, интересное событие, которое внесёт свежую струю в монотонное путешествие. На случай, если это действительно легкомысленные туристки, Гаштар-дарон принял облик человека, чуть уменьшился, убрал рога и когти, создал иллюзию одежды. "Здравствуйте, девушки", сказал он, якобы соломудрено прикрывая глаза. "Не помешаю ли я, если тоже смою пыль после долгой дороги?" Они не были мароками, демоницами или проклятыми духами. Всё это Демолорт распознал бы с ходу. Нормальные мысли, нормальные эмоции, нормальные тела. В них всё же было что-то неправильное, но это лишь сильнее интриговало. В волосах каждой девы был цветок, розовый, с мясистыми лепестками, красивый и в то же время странно отталкивающий, с удушливым запахом. Наверное, какая-то местная мода. В первый момент испугавшиеся, они быстро оживились, защибитали стали расспрашивать гаштардарона, кто он такой, где так сгорел, с какого острова прилетел, где его воздушная лодка. В общем, казались совершенно нормальными местными жительницами. А вы сами откуда, барышни? Осведомился гаштардарон, сбрасывая плащ, И погружаясь в воду. "Свекеси", сказала другая девушка. "Анрак хияр". Она показала вверх. Там едва видное отсюда парило уже не скала, а целый огромный остров. "Гоштордарон", усилил зрение. "Да, на нём большой город. Не близко, но местные воздушные лодки довольно скоростные. А местечко тут и правда чудесное. И погрузившись в прохладную воду, Гахирим начал расслабляться. Девы тоже быстро привыкли к его присутствию, да к тому же оно их понятным образом взволновало. Полумраки, лишённого солнца Мира, красавицы всё ближе продвигались к новому знакомому. И вот уже тела коснулись осторожные пальчики. Одна из девушек выбежала на берег, и принесла квазитронную свирель, погладила сенсоры, и над озером поплыла мягкая музыка. Другая подала Гаштардарону бутылку, там оказалась довольно крепкая яблочная настойка. Глотнув её, Гахирим положил ладонь девушке на бедро, и та призывно подалась к нему. "Потанцуем?" предложил он Гаштардарону. Прекрасно танцевал. Неважно, на земле, в воде или в воздухе, девушка тоже плавала, как дельфин. Я не закружились вдвоём. Гахирим подбросил её вверх и снова поймал, наслаждаясь задорным визгом. Отлично двигаешься, похвалил демон. Ты тоже, гаштардарон выдохнула девушка. Что? Гаштардарон метнулся прочь. но уже не успел. Озеро держало сильнее клея, словно чьи-то огромные пальцы, девы разом вцепились в Гахирима, и весь Оазис стал сворачиваться, закручивать его всё туже. Дыхание хаоса, Гаштардарон, ты попался, как кисейнная барышня, раздался громовой голос. И воздух замёрз, вода превратилась в камень. Всю порящую скалу накрыло страшным холодом, и исходил он от великана с мечом из чистого льда. И не просто льда, самой идеи, концентрации холода, таштарагис снова взмахнул глацием, и гаштардарон выгнулся назад. Он попытался вырваться, отбросить проклятого хримтурса, но ещё кто-то незримый окутал его. лишал сил. Он не мог обнажить меч, не мог вернуться в Паргарон. Гаштардарон вернулся в обычный облик и судорожно тряс когтистыми пальцами Таштарагис. Что за подлый трюк он применил? Какое-то тайное великанье колдовство или он развил новые способности, раздобыл какое-то мощное мее? Гаштардарон прекрасно знал Все его приёмы не единожды видел в бою и сам с ним сражался. Если бы я раньше знал, что это так просто, хохотнул Таштарагис. Мне почти стыдно за тебя, рыцарь. Гаштардарон не удостоил его ответом, он весь сосредоточился на мече. Разбить этот лёд, обнажить клинок. Аура Дималорда запылала огненным штормом. По замёрзшему озеру пошла трещина, и тут же вторая от шагнувшего на лёд Таштарагиса. Гигантский скелет замахнулся мечом. Гэштордарон рванулся ещё сильнее. Глаций, клинок из первородного хаоса, в руках законного владельца, он немного уступает Адаманту. Таштарагис может? Да. может убить им демолорда особенно если этот демолорд сейчас беспомощен ледяной меч пошёл вниз мы все думаем что влияем на течение жизни тихо сказал гаштардарон он резко сжал кулак безумная волна скверны заставила лёд лопнуть гахерим освободил одну руку и встретил глацией своим счастьем боя Ли ногга Хирима задрожал, противяй страшной тяжести. Бычьи головы скрипнул зубами, наваливаясь всем весом. Его рука Гаштардарона вздрогнула. Со дня битвы с Анзирисом Гаштардарон не был ещё так близок к гибели. А Рикет Чёрный и его штабал огнеруки сумели тяжело его ранить, заставили признать поражение, но подлинной опасности там не было. Сейчас же, в мгновение слабобины, и Таштарагис разрубит его, как свиную тушу, навсегда прекратит существование. И это сознание этого Гаштардарон улыбнулся. Смертельный риск наполнил жизнь свежими красками. Спасибо за этот подарок, Таштарагис! воскликнул он. Счастье, боже, запылало. Откликаясь на чувство своего Гахирима, клинок предвкушал, и хлынувший жар начал топить лёд. Пошла ещё трещина, ещё целая паутина трещин. Удар. Гаштардарона толкнул Таштарагиса и разбил оковы резким толчком. Лёд заорвался во все стороны, полетела сверкающая крошка, а за ней чёрная клякса. Гахирим Заданул Хрим Турса рогами в подбородок, и тот потерял равновесие. Но он тоже был демолордом. Свободная рука метнулась, схватила Гаштардарона за ногу. Таштарагис шваркнул и моблёд, замахнулся глацием, но Гаштардарон уже вырвался, уже сгруппировался, уже прыгнул навстречу. Клинки столкнулись. Таштарагис был в шестеро крупнее, но Гаштардарон превосходил его в боевых навыках, а в демонической силе да, в демонической силе да почти во всём. Как только он освободился, как только, ещё с фактор внезапности, ташарагис проиграл. Но тут, спину будто обдало ледяной водой, гаштордарон почувствовал вибрации в эфире. Его стремительно Ранизовала что-то иное, то самое, что сковывало его в воде, что управляло теми девами, и оно устремилось к Гэштардарону. Стоя на воздухе, он отбил удар Таштарагиса, резко развернулся и увидел разрывы в пространстве, из-за кромки лилистернистой лозы и прямо к Гэштардарону. Они атаковали со всех сторон. Двигались быстрее молний, нога Штордарон реагировал ещё быстрее и успел разрубить первый три. Во все стороны брызнули незримые лезвия, и лозы разлетелись обрубками, но их стало только больше. Каждый обрубок падал в ледяное крошево и взметался многоглавым цветком. Бессистемно, хаотично они наполнили воздух Ища схватить Гахерима, а сквозь них с хохотом шагал Таштарагис. Его они не трогали. Бычий головый саданул мечом, и воздух подернулся инием. Наполнился густым туманом, полным ледяных игл. При каждом движении они резали плоть, вонзались в глаза. Будь Гаштардарон смертным, он бы погиб мгновенно. Но он скользил в этом тумане, как лист на ветру. Счастье боя мерцало стрекозинами крыльями, успевая отбивать мечта Штарагиса и бесчисленные тернии. А потом распустились цветы. Вросшие повсюду лозы выпустили тысячи лиловых бутонов. И теперь они раскрылись. Наполнили воздух и эфир своей пыльцой. Даже Гаштардарон закашлялся. Такая хлынула волна смрада, грязной демонической силы. Последние остатки местной растительности пожухли и растеклись гнилью. Это уже точно не Таштарагис, кто-то другой, не менее сильный. Кто тебе помогает, тропа демон? спросил Гаштардарон обманчиво спокойно. Ты скоро с ним познакомишься. пообещал Таштарагис. Гаштардарон не ответил, он уже не успевал. В лицо бил демонический буран, а вокруг смыкалось кольцо терней. Словно вовсе не боясь холода, они разрастались все пуще, тянулись шипами к Гаштардарону. Из каждой лозы вырастали пучки новых, тонких, хлещущих плетьми. От них исходил зловещий гул, что-то вроде пения, и Гаштардарон не мог вырваться из этого кольца, не прорубиться, не телепортироваться, не уйти сквозь кромку. Его заперли в этом мире, замкнули на пятачке пространства. И что ещё хуже, пространство постепенно смещалось. Те разрывы, через которые проникли тернии, они росли и смыкались. Ещё минута, и гаштардарон затянет куда-то «Мои тернии поют тебе приветственную песнь», – раздался мягкий голос, – «и мое сердце поет вместе с ними». Саракапут. К Гаштардарону пришло осознание. Он угодил в ловушку Саракапута, этого гнусного ренегата, помоев древнего Паргарона. Один на один Гаштардарон бы одолел что его, что Таштарагиса, но обоих сразу... И они отрезали его от Паргарона. Он не может воззвать к своим легионам. А к пению Тернии присоединился сам Саракапут. Тягучий, тоскливый, его голос заставлял стонать от боли само мироздание. Лозы, слыша соло хозяина, еще ускорили рост и закрутились в кокон. Гаштардарон едва успел отбить удар Таштарагиса, а потом его пронзило шипами. тысячами острейших шипов. Крик расколол небеса. Демонические эманации хлынули волнами, но тернии только распухли от них, жадно запульсировали и потянули Гахирима в мир Соракапута. Туда, откуда слышалось пение. Гаштардарон понял, что сейчас умрёт. В окошке смыкающихся терний он увидел бычий череп и ледяную корку запечатывающий путь назад. Прощай, Гаштардарон, ухмыльнулся Таштарагис. Гахерим на мгновение прикрыл глаза. Времени не осталось. Он не может докричаться до Паргарона, не может явить сюда легионы, но другие направления не запечатаны столь же надёжно. И он вспомнил об одном контракте, используя право призыва разомкнул он губы императивно его затянуло в разрыв и в плоть вошли новые шипы гаштордарон астервинела боролся не видя ничего вокруг пространство сорокопута смыкалось портал закрывался губи его сугримурти раздался гневный крик и страшный грохот как будто рухнул великан а хватка сорокопута на мико слабла Он опешил, и Гаштардарон ухватился за шанс. Рванулся, полоснул клинком и прорезал окно. Воздух сзади завыл. Саракапут тут же опомнился, вновь принялся смыкать кольцо. Но Гаштардарон увидел, что он все еще над парящей скалой, все еще над замерзающим озером. И еще он увидел Таштаракиса. Тот и правда упал. Уже поднимался, но его били миллионы невидимых рук. В воздухе парила темноволосая женщина, Кайкелона Чу, одна из сильнейших чародеек Парифата. Окутанная гигантской, призрачной фигурой, она сдерживала Таштарагиса и с бешеной скоростью вырывала листочки из тетради. Те тут же разворачивались, притягивались к ледяному скелету, прилипали, искавывали движения, способности, демоническую силу. Вот одна налипло на плечо, и рука распалась грудой костей. Ташараги с гневно заревел, срывая демонические печати. Смертная сука, рявкнул он, взмахивая glaive'ом. Волна ледяного крошева накрыла Кайкилону, замерцал искрящийся кокон. Сугримурти уплотнился, принял на себя удар дальнейшего гаштордарон не увидел тернии снова сомкнулись рванули и им оставался какой-то шаг миры сместились гахирим оказался в кромешной тьме в объятиях душного запаха надрывного пения и дикой боли какой интересный поворот событий раздался вкрадчивый шёпот так волнительно Это вдохновляет меня, Гаштардарон. Шипы входили всё глубже. Гаштардарон рвался, что есть мочи, всё ещё не отпускал рукоять меча. Но всё вокруг был сплошной сорокопут. Ещё несколько секунд, и Гаштардарон прирастёт к стене, сольётся с ней, станет частью этого мерзкого анклава, громадной мешанины тел и душ. используя право призыва, донёсся чуть слышный голос, императивно. По телу прошла волна. Гаштардарон дёрнуло со страшной силой. Даже императивному призыву он мог воспротивиться, мог не явиться на зов, если бы очень захотел. Но сейчас он хотел совсем иного. Гаштардарон откликнулся, отдался призыву, и его потянуло прочь. Шипы разрывали внутренности, удерживали мёртвой хваткой. Но он ещё не прирос окончательно. Игнорируя чудовищный боль, Гаштардарон крутанулся, схватил два особенно толстых шипа и выломал себя из этой хватки, понёсся сквозь пространство, сквозь высшие измерения, и картина резко сменилась. Он возник прямо перед таштарагисом я знал, что ты появишься именно Бог глаци вывалился из рук великана выпрыгнувший из воздуха гаштардарон всадил в синие глазницы оба шипа источающий скверну они задымились и таштарагис ослеп зашатался начал падать но его поддержала сзади волной пыли сорокопут сновы раскрыл свои разрывы тернии снова колебались в воздухе с трудом поднимаясь на ноги таштараги сотряхивался от бумажных печатей протирал глаза свет в них мерцал искажался кайкелона переглянулась с гаштардароном вся вселенная будто замерла пока три демона и волшебница смотрели друг на друга оценивали ситуацию Что гоштардарон, о честь Гахирима, можно и забыть, когда она становится неудобной, вымолвил Таштарагис, пока его кости поднимались в воздух и объединялись обратно в руку. Можно обратиться за помощью к женщине, к смертному магу в рагу демонов. Ты жалкий паяц. Это не против чести Гахирима, возразил Гоштардарон. Зато против чести любого мужчины и воина крутанул плечом Таштарагис. Но ещё и их тебе удержать в голове трудно. Да уж, Таштарагис прямо образец чести, крякнул Дигати. Знаешь, после той истории про Грандиду его слова звучат каким-то поргороновым лицемерием. А я про что? довольно закивал Ян ван Хофен. Гохиримы гораздо лучше. А по-моему, это довольно романтично, раздался из пустоты голос Соракопута. Если не против, то Штарагис, я заберу их обоих. Они будут прекрасно смотреться рядышком. До да на здоровья, сказал Таштарагис, поднимая меч. Кайкелона ничего не говорила. Она призвала толстый фолиант, и теперь лихорадочно его листало. Обычный человек. Она оставалась жива на этом безумном морозе только благодаря сугре Мурти. Дух-хранитель поддерживал ее на весу и согревал теплым воздухом. Саракапут вошел в этот мир только частично. Основная его масса оставалась там, в его обители между мирами. На этом можно сыграть. Кайкилона нашла нужную печать и подбросила в воздух соляной мелок. Тот ринулся чертить линии, невидимые для демонов. Он понёсся между ними, растачиваясь, оставляя следы из искрящейся пыли. А таштарагис уже собрал свои кости. Гаштардарон затянул большую часть ран. Шипы сорокапута оставили их бесцветно. превратили Гахирима в живое сито. Но это были не глубокие раны, не смертельные, даже не тяжёлые. Они вцепились в астральное тело, но не оставляли серьёзных пора hex. Солью проведу грань между обителью твоей и миром сим. Бормотала Кайкилона, чертя пальцами схему изгнания, да отделит она сорные травы твои, да травит землю чтобы не проросло на ней ни доброго нашего, ни худого твоего, да запрёт она дверь на засов, да не пройдёшь ты через неё отныне и вовек. Гаштардарон и Таштарагис ринулись навстречу друг другу. Клинки столкнулись, закипела битва, как илоне уже хлынули тернии саркапута. Но первую волну отбросил Сугримурти, а потом Они стали осыпаться, натыкаясь на мерцающие круги. Те вспыхивали всё чаще, разрезали лозы светящейся сеткой, а потом стали проникать и через разрывы. Таштарагис, уничтожь линии, взвыл соркапут. Какие ещё линии? прохрипел великан, зажимая плечо. Гаштардарон расёк его надвое. Помоги мне. Я не могу тебе помочь. Ты помоги мне, убей колдунью. Таштарагис толкнул воздух. И гаштардарон исчез в ледяном шторме. Великан резко повернулся к Какилоне, взмахнул мечом. Куда? Возник на пути гаштардарон. Клинки снова столкнулись. Меч Гахирима принял на себя удар глация и оттолкнул его. Гаштардарон, казался рядом со Таштарагисом крохотным. Но разве дело в размерах? Силы в нем было даже побольше, и она была лучше сконцентрирована. Рыцарь Паргарона бил с невероятной точностью, наносил удар за ударом, разил черным клинком. И кости Таштарагиса трещали от напора. Он упал на колени. Гаштардарон выпустил гудящую волну, ударившую бычьи голового будто молотом. Ращелина сорокопута смыкались, закращались, его голос становился всё тише. Одна ещё оставалась. За ней виднелся он сам, упирался толстыми ручищами, не давал сомкнуть, продолжал тянуть песню. Кайкилона морщилась, плела силевые волны, но не могла пересилить. Соком трав едких, ядовитого древа пустыни, Нистово бормотала волшебница, доставая из воздуха флакончик, под тенью которого ничто не растёт, соком трав ядовитых, ядовитого древа пустыни, обращая в пустыню и сердце твоё. Изгнание другая сторона призыва. Тот же самый процесс, только в обратном направлении и гораздо сложнее, потому что демон обычно упирается к тому же Его мало просто выкинуть из этого мира. Ему же ничто не помешает тут же вернуться. Выкинуть нужно так, чтобы закрыть проход обратно, чтобы демон навечно или хотя бы надолго потерял дорогу назад. В идеале вообще запечатать его в родной кануре. Но это уже по-аргаронски трудно. Кайкелона закончила заклятие, откупорила флакон, И сугримурти швырнул его в разрыв. Тот расплескался по широкой роже соракопута, и утробное пение сменилось истошным воплем. Все оставшиеся на скале лозы рассыпались прахом, а порча быстро распространялась дальше, летела прямо в измерение соракопута. И тот поспешно сомкнул портал, хлопнул огромными ладонями, Обрывая протянутый канал, Таштарагис остался один. А один на один Гаштардарон всегда его побеждал. Тем более, что Кайкелона снова стала швыряться бумажными печатями. Вот одна прилипла к лодыжке, и Таштарагис упал. Черный меч вошел в бычий череп, оттуда брызнул синий свет. «Время идет!» Всё заканчивается, прорастают болььёмо старые кости, заговорила Кайкилона, скручивая пальцы, и ложаться в землю. Таштарагис пришпилила, как булавкой, особо мощная печать, придавила его так, что он замучал от боли. Он продержится не больше минуты, нога Штардарон не даст ему этой минуты. Это тебе урок, таштарагис произнёс Гахирим. Разрубая наискось рёбра. Даже если жалкие трусы объединятся, они всё равно останутся жалкими трусами. И сегодня я наконец накормлю тобой клинок. Он замахнулся для решающего удара, но его схватила за руку Кайкилона. "Не надо", попросила она. "Что?" не понял Гаштардарон. "Я тебя выручила, ты мне должен. Уступи его мне. Ты сама хочешь его убить?" "Я Хочу запечатать его в сосуд, терпеливо объяснила Каикилона. Подчинить, заставить служить. Ты представляешь, что это такое? Владеть кем-то из вас? Исключено, отрезал Гаштардарон. Такой судьбы не желает даже Таштарагису. А он станет частью моего клинка. Это благородная гибель. Да ты представляешь, что скажет учёный совет, когда увидит Таштарагиса у меня в банке? взмолилась Каикилона. Мне тогда гарантирован следующий бриар первой степени. И всего-то? Навис над ней кошмар дарон. Кайкелона, жалкие амбиции смертных затмевают твой разум. Уже нет, потому что он сбежал. Повернула голову Кайкелона, а всё ты. Если ты штарагис, что и умел лучше всех, так это вовремя удрать. Пока те двое делили кости неубитого хримтурса, он сломал печать их Кайкелоны. отправился от удара к Гаштардарону и провалился в Паргарон. Гаштардарон бешено сжал кулаки. Он не собирался позволить этому подлецу сбежать. О, нет. Только не после того, что тот пытался сделать. Отпихнув фальшивницу, Гахирим нащупал остаточный след и ринулся за Таштарагисом. Нырнул сквозь кромку, понёсся по запаху страха. "Но ну, великолепно", сказала Какилона. оставшись одна на висящей в полумраке скале. И где я вообще? А Гаштардарон несся вихрем чистой ярости. Мимо проносились миры, едва замечались, слоились, накладывались друг на друга. Впереди все отчетливее светился Таштарагис. А потом Гаштардарон его догнал. Он врезался в этот гигантский скелет уже в Паргороне, где-то посреди мглистых земель, Кретье? Да, кажется, это владение Фурундарока. Гаштардарону было наплевать. Он просто бросился на Таштарагиса. Снова закипела сеча, за свистали клинки. Летели искры скверные и волны мороза. Таштарагис изрыгал пламя, безумно колотил глацием, но даже без поддержки Какилоны Гаштардарон всё увереннее брал верх. Сегодня он точно его добьёт. Прекончит эту каналью. Довольно! раздался громовой голос. Между ними упала чёрная молния. Колоссальный демон поднял обоих за горло и встряхнул как щенков. Потом швырнул в разные стороны и гневно нахмурился. На месте боя остался колоссальный кратер. По одну его сторону всё заледенело до самого горизонта, по другую пылали колосящие сгнивы. кричали от боли храки, дымилась огромная мясная гора. Я же говорил, они всё тут разнесли. Зло пробасил парящий в воздухе младенец. Кто возместит мне убытки? Посмотри, что они сделали с урожаем кукурузы. Да кто вообще ест твою кукурузу? проворчал гаштардарон. Простые демоны, рыцари. Подлетел к нему фундурок, до которых тебе и дела нет. «Защиты и милости, господин!» Хором заголосили храки. «Довольно на сегодня», — повторил Кор Грохадред. «Вы оба нужны Паргарону. Я не жду, что вы станете когда-нибудь друзьями. Но вы можете хотя бы не пытаться все время друг друга убить. Он на меня покушался сегодня». «Недовольно», — ответил Гоштор Дарон. «Я в своем праве». «За покушение на другого демалорда он заплатит штраф». сказал Корграхадрет. Стандартная вера миллионов условных душ в твою пользу. А если бы ему удалось, если бы я погиб, он отдал бы 10 миллионов. И всего лишь, возмутился Гаштардарон, за это подлое нападение он отделается всего лишь штрафом? Почему ты жалуешься, Гаштардарон? Езвительно спросил Таштарагис. Разве дуэли не любимая часть вашего кодекса? Я Я не жалуюсь, о Пешгоштардарон. Просто, знаешь, я по-разному представлял твоё покушение на меня, ждал любых вариантов, но я до последнего надеялся, что ты бросишь вызов открыто или хотя бы нападёшь сам один на один, как достойный воин. "Но ну, так если ты не жалуешься, чего тебе надо?" спросил Таштарагиус. "Все слышали, Коргра ходрает, Фурундарок" И вы, ничтожные раки, будьте моими свидетелями. Гаштардарон не жалуется, так что я пошёл. И он с достоинством удалился, гордо расправив плечи и не слишком торопясь. "Поверить не могу, что ты просто бросил меня посреди Никера", сказала Какилона, закуривая папиросу с мундштуком. "Но я же потом вернулся", ответил Гаштардарон. "Ты должна понимать, Я обязан был его догнать. И как? Догнал. Он мёртв, не спрашивай. Ещё горийской есть? Кайкилона не хотя достала вторую бутылку. Гоштордарон при каждом визите наносил ущерб её винному погребу. Тештарагис и соракапут разом. Холодно произнесла волшебница. Знаешь, ты и не мелочишься. Надеюсь, не отлёг ни от чего важного, сказал Гоштордарон. Отвлёк. Ты вызвал меня посреди семинара. Я истратила напечатать весь журнал посещений. Я подарю тебе новый, а заполнишь его за меня тоже ты? Гаштордарон только усмехнулся. Они с Киклоной сидели на веранде её горного шале, того самого, где впервые встретились. Только сейчас была весна, по склонам текли ручьи, всё покрывали нежные цветы. А внизу серебрилось озеро. Я пойду купаться, поднялся Гаштардарон. А тот оштарагис всё испортил. Если хочешь, присоединяйся. Вода ещё холодная, напомнила Кайкилона. Я нагрею, хмыкнул Гаштардарон. Пошли.